Глава 5. Далеко не все время согласились принять новую власть, власть Сулы. Бывший военный трибун, квестер, приятор, легат и нынешний проконсул ближней Испании Квин Серторий, имел свое мнение по вопросу наилучшего устройства республики. Один из талантливейших полководцев своего времени стоял на берегу и всматривался в море, где царила непогода. В руке он держал эдикт, выпущенный накануне луцием Корнелем Сулой, со списком приговоренных к смерти. Среди нескольких сотен проскрибированных значился имя Квинта. Квинт никогда не поддерживал Мария и выступал резко против союза Цинны с выжившим из ума стариком. Но Серторий всегда оставался человеком слова, поэтому для него верность слову стоила куда дороже собственной жизни. А он обещал Цинне полную поддержку поэтому только закрыл глаза на то, как Цинна и Марий утопили Рим в крови, устроив жестокие расправы над суланцами. Однако перегнуть палку Гаю Марию полководец тоже не дал. Люди Сертория перебили Бардиев и Лирийцев, этих кровожадных беглых рабов, бесчинствовавших в Риме по отмашке Мария. Для Сертория было понятно, что Сула, ответит с той же жгучей яростью и проскрипцией, стали шагом логичным и ожидаемым. Этого Серторий ждал и долгое время готовил Ближнюю Испанию для того, чтобы принять беглецов. Прежде Квинт силой подчинил ее своей власти. Что же, настало время показать Суле, что сомнением Сертория следует считаться. Господин, перед Серторием вырос раб. Время принято решение назначить нового наместника в Ближней Испании. Ним стал Гай Анний. Он уже выдвинул свое войско численностью двадцать тысяч человек. Серторий промолчал, только стиснул список проскрибированных в кулаке. Он всегда с достоинством принимал вызовы. Примет и сейчас. Так что вертел я на Гладиусе сначала Мария-старшего, а потом и сыну с Марием-сыном. Расхохотался Центурион, картинно схватившись за живот. «Осталось прихлопнуть разбежавшихся тараканов на Сицилии, в Африке и...» Квинт осекся, аж побледнел, сжав зубы так, что скулы стали будто каменными. «Собственными руками задушил бы Квинта Сертория. Правильно говоришь, давай выпьем за то, чтобы не все Квинты были Серториями и не все Сертории были Квинтами». «Твое здоровье я пропущу», — улыбнулся я. Наш разговор с ветераном шел больше часа. Центурион успел выпить несколько чаш вина, но как-то удерживался в одной кондиции, как с момента нашей встречи. Рассказал он немало, а я весь час с интересом слушал, только иногда подсовывая ему свои вопросы. Например, как сюда попал Квинт, стало понятно после его довольно длинного монолога. Заодно он подробно рассказал мне о своей солдатской жизни как попал в армию, оставшись круглым сиротой, как проникся идеями Сулы. Никак начал службу самым обычным легионером. Судя по его рассказу, доля ему выпала тяжелая. Маршем Квинт прошел Италию вдоль и поперек, воевал в Африке и вообще видел разное. Но якобы о сделанном когда-то выборе ничуть не жалел. «Воин, это вот здесь?» — Квинт постучал костяшками пальцу себе по груди. «Если у тебя нет духа, быстро сгоришь. Я видел это. А пожар должен быть внутри, понимаешь?» Я с таким утверждением не спорил, разве что про пожар. Свой огонь Центурион решил тушить алкоголем. Обычно, когда растворяешь свою жизнь в вине, с тобой случаются всякого рода неприятности. Или происходят события, которых ты совсем не ждал и при ином раскладе не допустил бы. Так и случилось с Квинтом дорабелой Не дождавшись триумфа, Центурион начал отмечать его сам и несколько дней провел в беспамятстве в столичных кабаках в компании «Шлюх» и «Бродяг». Все бы ничего и с кем не бывает, но Квинт малых мер не знал и полностью выпал из реальности почти на неделю, а очнулся только тогда, когда закончилась раздача земель преданным суландским ветеранам. Я слушал историю не без интереса. Квинт был довольно неплохим оратором, рассказывал сочно и подробно. «Значит, просыпаюсь на утро. Голова кипит, как масло в котле. Вокруг голые бабы, какие-то пьяные тела разбросаны». Не сразу отчетливо понимаю, вино больше не лезет ни хрена. Где, куда, почем, вообще не помню. Но понимаю, что надо завязывать. Узнаю, что триумф переносится, и вместо него Феликс решил своих ветеранов отблагодарить. Отличная новость, но вот к ней деталь. Все мои получили землю еще вчера и благополучно отбыли. Квинт внушительно пожал плечами. Так и вышло, что я получал землю с другим легионом. Но зато участок в Помпеях мне достался. Собственно, туда и еду. Давай, за новый мир. Он снова протянул мне чашу. Я на этот раз не стал даже для виду отпивать вино, сразу поставил чашу на столешницу. Нас здесь чего застрял? Дарабелло распулся в кошачьей улыбке. Ну, опять вином, девочки. Советую, кстати, здесь с этим полный порядок, пояснил Квинт. Я решил, что заслужил отдых, восемь лет в строю без продыха. Наши уже дальше пошли, вчера еще кажется, но ничего я их догоню. «Тем более, если ты, новый друг, меня на кобыле подвезешь», — Центурион подмигнул. «Как можно получить землю?» — уточнил я, думаю, что развеселый квинт и не заметит, что интересует меня пока что отнюдь не девочки. «Да ты тоже уже пьян. Отслужить, как еще?» — пояснил Дарабелла. «И будет тебе десять югеров. А купить такой кусок можно?» Я не знал стоимость земли, но мешочек, набитый серебром, определенно внушал некоторый оптимизм. «Сколько я знаю, землю не продать, она неотъемлемая», — пояснил Центурион. «Не все захотят жить вдалеке от Рима, но соображения нужно иметь. Сульли важно, чтобы мы проследили за порядком по всей Италии». Возникла пауза, легионер покосился на меня своим хмельным взглядом. «Ладно», — вздохнул он и опустил ладонь на стол. «Пока ты не устал меня слушать, скажу, я здесь засел для того, чтобы свои десять югеров продать», — сказал он как на духу. «Так нельзя же», — припомнил я его же собственные слова. «Нельзя. Но если очень хочется...» — Квинт расплылся в беззубой улыбке. «На кой Юпитер мне, югеры, там, где нет никого из братьев, с которыми я проливал кровь? Да и всю жизнь я в Энсуле прожил. Что я буду делать на земле? Рука у меня под рукоять, меча заточена, понимаешь?» «Логично, но я промолчал, да высказаться ветерану до конца» там за землю своя борьба местные делят власти хотят покуда ил не осел в воде заграбастать то что раньше принадлежало их соперникам а то ведь это дело такое сегодня ты за щитом а завтра на щите глаза центуриона хитро блеснули понятно как и большинству легионеров этому ветерану было плевать с высокой колокольни на всю эту политическую борьбу «Война закончится, великие удовлетворят собственные амбиции, а таким, как Квинт, еще жить и жить. Желательно долго и счастливо, а еще желательнее в достатке». На как же вверенная задача — хранить и оберегать границы Новой Республики?» — улыбнулся я. «Но этим пусть молодые занимаются», — вполне серьезно ответил Квинт. «У меня за годы службы какая только болячка не вылезла. Нет, брат, я свое оттарабанил. Какую же цену ты назначишь за землю? — Вдруг купить захочу, — непринужденно обронил я. Деньги есть, земли нет, а где-то остановиться всякому человеку нужно. Вот и присматриваюсь. Мне-то, в отличие от тебя, в земле ковыряться привычнее. — Точно, у тебя ведь тоже новая жизнь началась, — Квинт хлопнул ладонью по столешнице. — Да так сильно, что чаши подскочили. Я свою поймать успел, а Квинт только попытался и чашу перевернул. Вина в ней уже не было, но посуда упала на пол и разлетелась на осколки. Центурион только отмахнулся и поднял руку, подзывая хозяина. «Еще вина принеси и приберись!» Хозяин взглянул на осколки с каменным лицом. «Напомню, господин, что вы уже задолжали». «Кто это кому задолжал?» Квинт снова врезал кулаком по столешнице. С гордым видом достал из мешочка на поясе горстку серебряных монет и небрежно кинул на стол. «Хватит!» «Здесь гораздо больше, чем требуется», — также спокойно промолвил хозяин. Видимо, привык к буйным посетителям и видал еще и не такое. «Значит, принеси вина моим товарищам!» «Э!» — ветеран вставил в рот два пальца и свистнул. «Кто еще желает пить вино?» «Угощаю!» В помещении вырос лес рук. Выпить за чужой счет никто не отказывался. Здесь так уж точно. Хозяин кивнул и молча ушел выполнять заказ. Квинт подавил изжогу, коснувшись могучим кулаком рта, и вернул взгляд на меня. «Что думаешь, Гай?» — он кивнул на шумевший за столами народ. «Старый Центурион из ума выжил. Деньгами разбрасывается». «Я ничего не думаю. Каждый волен поступать с честно заработанным так, как посчитает нужным». Квинт изобразил одобрительную гримасу, показывая, что ему по душе пришлись мои слова. «Тебе землю не продам, прости». «Вижу, что ты хороший человек». Он решительно помотал головой, и от этого его самого повело сначала влево, а потом вправо. Такой поворот озадачил. Мне-то казалось, что переговоры шли вполне успешно и имели шансы превратиться в реальную сделку. «Хорошим людям не продают землю?» Я приподнял бровь. «Может, Квинт с пьяну что попутал?» «С хорошими людьми надо по-хорошему?» стоял на своем тот. Что имел в виду Центурион, я так и не понял. «Хорошо, что тот все-таки...» Решил все доходчиво объяснить. Олигархия в Помпеях за мой клочок земли целые торги устроила, вроде как место больно жирное, и по итогу доторговались до того, что мне в три дорого платит покупатель. Да я за эти бабки себе такую конуру в Риме куплю, мечтательно протянул ветеран. Его глаза помутнели. Еще и на жизнь нормальную останется, потому, Гай, я обмываю сделку, чтобы не сорвалась. Десять югеров, и впрямь было площадью совсем небольшой, по меркам крупных землевладельцев, вообще сущие крохи. Никакой интерес с этого клочка земли? — Понятия не имею, чего они так за него бьются, да и иметь не хочу, — признался Центурион. — Но в Помпеи я не поеду, они сами предложили здесь встретиться. — На чего бы на землю не посмотреть? Квинт, ты подумай, вдруг продешевишь. — Да чего там на этих югерах такого может быть? — махнул лопищий тот ни чудо же света!» Ни чудо! Хотя и это вполне возможно!» Напрашивалась мысль, что реальная стоимость земли еще выше, чем предлагали Центуриону местный. А ну как бывает, когда предложений много, цена начинает проседать, Квинт наверняка не один такой, кто захочет продать участок. Не богатее потому богатее, что себе в убыток никто не станет обделывать дела. «А насчет продешевить, Гай? Я ведь землю им в аренду буду сдавать!» На сто так что если продешевлю, я внукам достанется. И они согласны на аренду. Ну и простой же ты человек. Ведь я тебе объяснял, что по-другому просто не получится, пояснил ветеран. Что ж, значит, верно, что ты служил не зря. Ковинт принялся ковыряться в тарелке с овощами. Он как хорошо пил, так и хорошо закусывал. Так и есть, Гай. А вот ты знаешь, после чего я Центуриона получил. Расскажи, кивнул я. Мой собеседник горделиво вскинул подбородок и провозгласил. «Это наша Центурия воплотила план Марка Краса у Колинских ворот и прорвала оборону на левом фланге марийцев, А я лично забрал их Аквила». Когда прозвучало имя Краса, я напрягся, ведь именно этот римлянин прислал на мою поимку карательный отряд, но в целом пьяное хвостовство начинало меня утомлять. Квинт все рассказывал о том, что было на холме Квиринал. Я же отвлекшись приметил, как в каупону зашла парочка людей, и до этого здесь появлялись новые лица, но эти двое показались мне подозрительными, хотя ничего про них такого и не скажешь, но я наблюдал, как оба заказали какую-то еду и выпивку и молча ели: Э, римляне, гуляем за мой счет! Новых гостей заметил теперь и Квинт. Те, в благодарность, подняли свои чаши, не отказываясь от угощения. Никогда же назначена встреча уточнил я, отводя от парочки взгляд. «Что?» Квин с трудом отвлекся от повествования о своих подвигах и вспомнил, о чем была речь. «Совсем скоро. Утром тут в паре километров есть еще одна дыра. Встреча будет там». «Почему же ты не остановился там?» Из вежливости подивился я. Дарабелла брезгливо поджал губы. «Потому что там хозяин продает брашку и увлекается смешиванием вина с водой». Все шло своим чередом. Квинт напивался, а новым гостям подошел хозяин и принял заказ. Я обратил внимание, как грязны были их сандалии. В окрестностях Рима стояла солнечная погода, а значит, эти двое прибыли сюда издалека. Мое беспокойство растворилось. Это не за мной, — обознался. Один из них мельком скользнул по мне взглядом, но быстро потерял интерес. Хозяин поставил на стол чаши с вином. Музыкант начал новую партию и запел. «Ты любила там пировать, кипридов, золотые кубки, рукой нежной. «Гай!» — отвлек меня Центурион. «Ты хотел узнать, где можно обосноваться?» «Скажу тебе. Мои ребята получали земли в Этрурии. Места просто отличные, они много не попросят. Хочешь, подскажу, к кому обратиться? Помогут?» Не снова повторил что-то о том, что я хороший человек. «Буду благодарен». «Зовут Тарий Раф. Он настоящий муж. Несколько лет мы бок о бок воевали, а потом у него своя центурия появилась. Скажи что-то от Дарабелла, и он тебе поможет. Так, я на секундочку, а ты пока даешь салат». Квинт поднялся из-за стола и, покачиваясь, пошел на выход. Опять приспичило. За время нашего разговора он уже выходил раза четыре. Как и прежде, оставил на столе свой меч и дорожную сумму под столом. Ну вот, не зря посидели. Надо бы запомнить имя сослуживца Квинта, возможно, действительно пригодится. Я обернулся, глянул на стол, где сидели новые гости, но их там не оказалось. Скорее всего, заглянули в каупо, но только лишь пропустить по чаше вина. Центурион же по пути к выходу успел обняться с несколькими людьми, выслушать благодарности за накрытую поляну, выпил еще чашу с вином, он утащил с собой и, наконец, исчез в дверях. «Приятного аппетита!» На стол поставили поднос с большим куском мяса. Поросенка, наконец, приготовили, и над подносом струился ароматный пар. Горячего хотелось, но к трапезе приступать не стал. Поблагодарил хозяина, поднялся из-за стола. С секунду поколебавшись, прихватил с собой табличку центуриона от греха подальше. Двинулся к выходу, поправив гладиус на поясе. Предчувствия были не самые хорошие. Все-таки мне совсем не нравилась эта парочка, косившаяся на наш здоровый стол. Выйдя из купона, я вдохнул полной грудью свежий ночной воздух, огляделся. Центуриона нигде не было, но недалеко от выхода я едва не споткнулся о чашу с вином, что валялось на земле, а потом со стороны стояла услышал ржание и шум. Понятно, интуиция меня не подвела. В стойле происходило что-то нехорошее. Очень надеюсь, что это шумит Дарабелла, который попросту перепил и заблудился. Я выхватил Гладиус и двинулся туда. Нехорошее предчувствие нарастало, как снежный ком. «Квинт!» — позвал я. Центурион не ответил, я ускорил шаг. И в этот момент из-за угла на землю, как подкошенный, рухнул Центурион. Мелькнула мысль, что вино, наконец, его догнало, но один взгляд давал ясный ответ. У Дорабелла была перерезана глотка. «Ничего!» — послышался грубый мужской голос. «Прыжок!» — я оказался в стойле. Там стояли двое, те самые гости, пившие за счет Дорабеллы. Говоривший осекся, с секунду мы в лунном свете смотрели друг другу в глаза, и я хорошо запомнил примету одного из них — заячью губу. Под их ногами рассыпалось серебро квинта. Серебро их не интересовало, им нужно было что-то другое. Собственно, я сразу понял, что... «Пшел отсюда!» — зашипел при виде меня один из них, стискивая окровавленный гладиус. Слова были сказаны лишь для того, чтобы скрыть атаку второго. В свете звезд блеснуло лезвие кинжала. Удар был нанесен по кратчайшей траектории тычком. Убийца метил в горло. Я поставил блок, зашагнул за переднюю ногу убийцы, одновременно перехватывая запястье. Короткий удар в область солнечного сплетения и болевой на руку. а, -а, -а, -а, -а! заорал убийца, роняя кинжал. Второй не зевал. Попытался лупануть меня с замахом со спины. Вышло скверно. Удар пришелся в руку товарища и рассек тому мышцу. Вскрик превратился в хрюканье. Я выбросил боковой удар ногой, метя второму нападавшему в корпус. Его отбросило на коня. Первый нападавший попытался извернуться, но я жестко выбросил колено ему прямо в висок. Это заняло доли секунды, но их хватило второму нападавшему. Он вскочил на коня и сходу перешел в галоп. Я остался стоять в стойле, понимая, что этого мерзавца не догнать. Ничего, второй, как придет в себя, все обязательно расскажет. Ну а за моей спиной послышался короткий оборвавшийся вскрик, мерзавец вогнал в себя кинжал. Я взглянул на оставшуюся у меня табличку, дающую право на участок в Помпеях. Искали-то они вот эту штуку. Скорее всего, пришла недоговорившаяся сторона, решившая свести счеты и сорвать сделку. Я подошел к телу Центуриона, проверил пульс. Нет, Квинт был мертв. И табличка ему уже была без надобности. После короткой схватки моя одежда выпачкалась в крови. Идти в таком виде дальше не было никакой возможности. Возвращаться в каупону при наличии в стойле двух остывающих тел тоже. Прости, воин. Я склонился над телом Дорабелы, а через несколько минут был уже облачен в одежду Центуриона. Плохая примета менять образы каждый день, но другого выхода я не видел. Поправив Балтиус, я закинул тело Центуриона на спину Боливара, следовало скорее убираться отсюда.